Глава 28 Йока достала тонкий футон с полки и со вздохом принялась готовиться ко сну. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз спала на футоне. Спать Йоко все еще не хотелось. Слишком много вопросов кружилось у нее в голове. Почему она не заметила, что говорит на другом языке? Йока не могла даже представить себе, насколько иначе все обернулось бы, если бы она не понимала, что говорят местные жители. Она никак не могла сосредоточиться и хорошенько все обдумать. Если местные жители говорили не на японском, то Йока совершенно определенно не должна была ничего понимать. Какой же тогда язык она использовала, когда говорила с тем человеком за дверью? Старик слышал японскую речь, а человек за дверью слышал свой родной язык. Те несколько слов, которые старик знал на местном языке, звучали для Йока лишь слегка иначе. Даже эта мелочь была любопытной деталью. А еще оказалось, что в этом языке нет слова губернатор. Если это действительно было так, то что же именно имелось в виду каждый раз, когда она слышала это слово? Йока разглядывала низкий потолок. Перевод. Она понимает местную речь, потому что так каким-то образом переводится для нее. «Дзёю, это твоя работа?» Как всегда, ответа на вопрос не последовало. Йока, как обычно, уснула с мечом, прижатым к груди. Проснувшись на следующее утро, она обнаружила, что мешок, стоявший в углу комнаты прошлым вечером, исчез. Йока тут же вскочила на ноги и внимательно осмотрела дверь. Замок был на своем месте. Йока нашла управляющего и объяснила ему, что произошло. Вместе с ней отправили двоих парней, которые осмотрели комнату, после чего синхронно наградили Йока подозрительными взглядами. «Ты уверен, что действительно оставил свой мешок там?» «Да, там был мой кошелек, кто-то украл его». «Да, но дверь была заперта». «А как насчет другого ключа?» На лицах парней вновь отразилось недоверие. «Хочешь сказать, что твои вещи украл кто-то из нас?» произнес один из них. «Мы бы и не смогли, даже если бы захотели». Или ты с самого начала планировал обвинить нас и сбежать, не заплатив? Парни медленно подошли поближе к Йоко. Она положила руку на рукоять меча. Но это неправда. В любом случае, ты все еще должен нам. Я же говорю, мой кошелек украли. Хорошо. Пусть стража с этим разбирается. Подождите немного. Йока уже вот-вот собиралась бросить обмотки с меча. Вы... «Можете позвать того старика, который был здесь прошлой ночью?» Ей пришла в голову мысль, что он мог бы за нее заступиться. «Старика?» «Искей. Его зовут Мацуяма». Парни обменялись взглядами. «А что тебе от него нужно?» «Позовите его. Он видел мой мешок». Один из парней встал возле двери и кивнул головой своему молодому напарнику. Тот выбежал из комнаты и побежал вниз по лестнице. «Что у тебя там в левой руке?» — спросил Йока оставшийся парень. «Ничего ценного, не волнуйся. Может быть, я решу иначе?» «Сначала поговорим со стариком». Парень недовольно посмотрел на Йока, восприняв резкий ответ как знак, будто она что-то скрывает. Вскоре послышался топот шагов. Вернулся его напарник. «Его нет!» «Что значит «нет»?» Его вещей тоже нет. Похоже, он свалил. Парень, стоявший у дверей, недовольно цокнул языком. Йока почувствовала, как вскипает кровь. Это он. Этот старик украл мешок. Йока закрыла глаза. Они оба были кайтяку, и все равно он предал ее. Возможно... Он не смог простить ей, что она росла, зная лишь хорошую мирную жизнь после войны. Или что она понимала местных, а он нет. А может быть, он с самого начала планировал ограбить ее. Йока думала, что нашла родственную душу, а старик подыграл ей, и она поверила. После того, как так и обманула ее. Йока боялась поверить местным. А теперь ее предал такой же кайкяку, как и она сама. Йока переполняла злость. В горле стоял ком, перед глазами маячили образы бушующего моря. Каждый раз, когда такое происходило, Йока чувствовала, что превращается в монстра. Покачнувшись, словно задетая этими волнами, Йока процедила сквозь зубы. «Это он украл её!» «Да он просто бродяга», — сказал один из парней. «Похоже, ему надоело здесь работать». «Хватит искать отговорки. Отдавай ту штуковину, которую держишь в руке. Я решу, стоит она чего-нибудь или нет», — добавил второй. «Эй, вообще-то я здесь пострадавшая сторона». Йока крепче сжала меч. «А нам нужно вести дело. Мы не можем позволить людям жить здесь за бесплатно. Значит, ведите свое дело лучше. Замолчи и давай свою штуку сюда». Двое парней приближались к Йока. Она приняла защитную стойку и сбросила обмотки с меча. Его лезвие блеснуло в лучах солнца, пробивающихся через маленькое окошко. «Какого?» «Убирайтесь с дороги! Повторяю, я здесь пострадавшая сторона!» Один из парней взвизгнул и убежал. Второй попятился, растерянно оглядываясь по сторонам. «Двигай! Если тебе нужны деньги, догоняй того старика!» Ты все спланировал с самого начала. Ты уже знаешь, что здесь произошло. Поймаешь старика, все деньги из мешка твои». Йока взмахнула мечом перед собой, парень отступил назад. Она сделала три шага в его сторону. Парень нерезко развернулся и убежал. Йока дернулась, будто собираясь преследовать его, после чего развернулась и убежала в другую сторону. Вскоре после того, как она убежала, примчался отряд стражи с мечами на голо, который, видимо, вызвал парень. Они протискивались сквозь толпу к выходу из таверны. Йока почувствовала, что рука ноет в том самом месте, где ее вчера сжимал старик. Она пообещала себе. Она больше никогда и никому не будет доверять.